«Нет, дорогие граждане», — сказала она на митинге, который состоялся как раз 25 октября, — «с вами каши не сваришь, вы по-хорошему не понимаете, и поэтому приходится действовать по-плохому. Вот как назначу преемником власти своего единокровного сына, небось сразу придете в чувство». Хотя глуповцы были наслышаны, что сыну Зубкова якобы от великого князя Владимира и всем было очевидно, что совершился чистой воды монархический переворот, горожане спустили бы все это Зубковой по бескрайнему, заоблачному добродушию. Но в ночь на 26 число она задумала отметить рождение династии страшной казнью, именно сжечь на медленном огне одного мужика из Пушкарской слободы, бросившего жену и 11 душ детей. И ее в ту же ночь застрелил уцелевший террорист с а д о м с к и й который, как нарочно, только-только вернулся из эмиграции. На этот раз город без власти нисколько не оставался. Утром 26 числа в Глупове объявился тихий с виду паренек в круглых очках из простого стекла, которые он, видно, носил для солидности, в красных штанах, заправленных в мягкие козловые сапоги, в кожаные куртки и кожаные же кепки, какие в довоенную пору носили шоферы, и нечувствительно принял власть. То, что именно этот п р и н е к стал у власти, глуповцы поняли из того, что к вечеру он лично перестрелял всех острожников, то есть в невиданно короткие исторические сроки уничтожил уголовную преступность как таковую, Фамилия его была Стрункин. «Однако решительная власть», — говорили глуповцы, проникаясь отеческим чувством к тихому пареньку. Впоследствии это чувство переросло в форменную любовь, поскольку Стрункин еще и исповедовал привлекательнейшую систему идей, которую истинный патриот сгоряча и неправедно охарактеризовал как вооруженное христианство. На самом деле это было учение о, так сказать, лучезарном завтра посредством героического сегодня. В изложении Стрункина оно, правда, было не очень понятно, так как Маркса он за малограмотностью не читал и имел о его теории довольно легендарное представление. Но, во всяком случае, глуповцам было ясно, что учение о лучезарном завтра – это в высшей степени правильное учение, ибо суть его состояла в том, чтобы всем было по возможности хорошо. м у д р с т в о в а ш и х л у к а в а впрочем, смущало то, что это учение в Стрункинской редакции отдавало не средством, а самоцелью, и что оно насмерть не терпело не только альтернатив, но даже и вариаций. Главное же, что Стрункин отлично знал, что такое плохо, и очень путался, когда доходило до «хорошо». При нем в Глупове свершились волшебные перемены. Конечно, и при других глуповских властителях свершались о волшебные перемены. Вспомним хотя бы гастрономическую реформу Павла Яковлевича Мадерского. И даже не было такого властителя, при котором они бы не совершались. Но, во-первых, Стрункин был поэтом коренных и сказочных перемен, Во-вторых, его магия была светлой, однозначно направленной на искоренение видимого глазу зла, а в-третьих, эта магия не знала невозможного, не ведала предела ни во времени, ни в пространстве. Много лет спустя, уже в наши 70-е годы, всемогущество ее предметно доказал председатель горсовета Беляев Илья Ильич, который велел Солнцу остановиться, и оно остановилось в зените, На целых двенадцать дней. Начал Стрункин с искоренения собственности, Которой, между прочим, глуповцы и з д р е в л и испытывали неприязнь. Как-то поутру город проснулся, Глядь, а собственности-то и нет. Земля принадлежит всем, Как небо и океан. Жилище, скотина, инвентарь Принадлежат неизвестно кому, Но точно что в отдельности никому. И купец второй гильдии Сиракузов, еще вчера владевший доходным домом, выстроенным в стиле модерн, и лавкой колониальных товаров, бродит по городу в рубище, убито улыбается и бормочет. Коня-коня, полцарства за коня. И как-то у всех сразу легко, беззаботно сделалось на душе. Вот только купца Сиракузова было жаль, несмотря на то, что во время она Сиракузов Был первый глуповский кровосос. Особо сердобольные особы Стрункину говорили. — А не слишком ли будет, парень? Не круто ли ты берешь? — Это еще что, — отвечал им Стрункин, — то ли еще будет. — Да куда же дальше, — изумлялись глуповцы, — некуда, кажись, дальше, потому что ты нас всех в бедности уравнял. А дальше мы прямиком въедем в рай на спине у классового врага. Головы садовые — ведь в собственности все и дело, от нее ваше отсталое сознание и горемычное бытие. По учению как выходит? Сам по себе человек прекрасен, это его только собственность обломала.